Глава 5. Длительное путешествие верхом оказалось не таким уж и легким делом, как могло показаться на первый взгляд. Под задницей не мягкое удобное сиденье с подогревом, а жесткое седло. Нет комфортного салона с климат-контролем, лишь тяжелый плащ, укрывающий от ветра и дождя. Руки лежали не на руле, а держали поводье, ежесекундно готовые одернуть слишком резвого жеребца, тяготившего сети размеренным шагом, чего так и норовившего перейти на рысь. Прибавить к этому ночевке под открытым небом ужину костра и невозможность полностью помыться, и средневековье, пусть хоть и с магией, начинало казаться не таким уж и привлекательным местом. Я охмурился, мысленно ругался, но внешне не высказывал недовольство, стараясь вести себя как человек этого мира. Приданный лордом Вардисом сопровождающий, сэр Фердинанд Лиман, напротив, кажется, радовался путешествию, хотя и не подавал виду. Четверо латников тяжелых доспехах с длинными мечами на боках и прямоугольными стальными щитами тоже вполне сносно переносили дорогу, легко неся на своих тренированных плечах кучу железа. Темные фиолетовые плащи, выгравированные на груди герб драконы и башня, крупные мощные фигуры, признаться честно, солдаты смотрелись весьма грозно и опасно, а вместе с рыцарем во главе вовсе несокрушимо. Поначалу я недоумевал от открытости, чуть ли не выставляемой на показ, Ясно демонстрируемой принадлежности отряда консоларцам. Один из воинов нес даже небольшой знамя со стандартом Великого дома Инар. Мне казалось, что наше срочное отбытие по другому маршруту в обход королевств должно происходить тайно и ехать мы должны, как говорится, инкогнито. Но никаких маскировок, переодеваний в безликие плащи, притворства или чего-то подобного не наблюдалось. Вышли сильно на лошади и поехали. Чуть позже до меня дошло, что попытки как-то спрятаться выглядят смешно и нелепо учитывая конечную точку назначения. Если бы кто-то хотел меня убить или помешать добраться до анклавы теней, то сделать это лучше всего на подступах к разлому, а не рыская в поисках по всему континенту. Тем более, если за всем стоят стихийные маги. Этим будет легче легкого избавиться от молодого колдуна, принимая во внимание мощь и влияние кланов. Вообще, торопливость с отправкой не слишком понятна. По большому счету известия о планах волшебников попытаться взять под контроль старые ограждающие артефакты не должны были как-то повлиять на сроки поездки. Ну, возятся они там с найденными магическими вещицами. Ну и что? Как будто я могу с этим что-то поделать. Поездка на месяц раньше, до окончания тренировок, совсем никак не смогла бы изменить уже сложившееся положение дел. Как и объезд стороной густонаселенных земель бывших имперских провинций. Думаю, лорд попросту решил избавиться от меня пораньше, как говорится, бросить в воду и посмотреть, выплывет ли подопечный или нет. Не захотел дальше возиться, старый хрыч, или у него возникли еще какие-то дела. В принципе, я не слишком возражал против этого. Безвылазное нахождение в замке меня тоже начинало тяготить. Поэтому, быстренько попрощавшись с Улихом и Грета, я без колебаний вскочил в седло и отправился в путь. А вот от нежелательных встреч с разбойниками слегка парадный вид вооруженных всадников спасал на пять с плюсом. Желающих связываться с нами не находилось вот уже на протяжении нескольких дней пути. Хотя, по словам Бернарда, на этом тракте частенько пошаливали любители чужого добра. Попавшуюся вора пришлось взять с собой. Лорд Вардис справедливо заметила о моей роли в его освобождении и категорически не захотел оставлять какого-то прохвоста у себя в замке. Разве что повесив ее на воротах в качестве украшения, что, понятно, не привело в восторг бывшего наемника. Мерное покачивание в седле, открытая книга заклинаний в правой руке, в левой крепко зажаты поводья. На этот раз на мне дорожная кожаная куртка, рубашка, штаны и короткие сапоги. Не шикарные шмотки из дорогих тканей, а практичная одежда для путешествий. Сверху накинут плащ на серебряной застежке с выбитым родовым гербом семьи Эйнар. Я продолжал обучение искусству. Причем делал это с искренним, жадным интересом. Занятия магии оказались невероятно увлекательными. Создание плетений, наполнение их энергией и видимое воплощение в реальности ни с чем не сравнимое ощущение. Это было лучше алкоголь, это было лучше секса, и, наверное, это было лучше всех возможных наркотиков, какие когда-либо создавали во всех известных мирах. Восторг, радость, восхищение — экстаз от магических токов, циркулирующих по венам, осознание собственной власти над ними, а в конце — упоение творимой волшбой. Нет слов, чтобы передать чувство, когда заклятия обретали силу, появляясь наяву, прямо перед твоими глазами. Еще никогда я не испытывал ничего подобного и отдался магии всем сердцем, уделяя ей все свободное время. Рассказы Бернарда о внешнем мире отошли на задний план и ограничивались разговорами по вечерам у костра как и бой на мечах, тренировки с которыми вместо Ульриха продолжились с сэром Фердинандом. Несколько спаррингов перед ужином, а потом снова зачтение старых фолиантов. Стоило сказать, что его милость не поскупился и выделил мне несколько учебных томов. Теперь их везли в сумках на вьючных лошадях, тщательно упакованные и скрытые от любых проявлений непогоды. Милорд, впереди виднеется трактир, до заката осталось недолго, может, заночу им этот раз под крышей? Сбоку раздался голос рыцаря. Лиман с ожиданием уставился на меня, готовый выполнить любой приказ. Вот еще одно отличие средневековья от мира Земли 21 века. Социальные взаимоотношения. Очень сложные и вместе с тем чрезвычайно важный аспект. Лорд. Высокородный. Аристократ из древней знати. Член семьи Великого дома. Никакие олигархи с частными самолетами, окруженные телохранителями, не могли сравниться с ним по положению. И эти титулы возносили настолько высоко и отделяли от простых людей так сильно, что никому и не снилось. Право на власть через право крови. Чуть ли не отдельная каста. А если прибавить к этому ансаларское происхождение, то отличия становились еще значительнее, почти на уровень иных рас, как Альвы и Дверги, хотя те появлялись в континентальных королевствах куда чаще, чем обитатели Тендорийской низины. Поначалу вести себя как истинный лорд у меня не слишком выходило. Понебратство, свободное общение и тому подобные выходки встречались попутчиками с искренним удивлением, переходящим в изумление, а позже и в недоумение, приправленной здоровой порции опасения за мое здоровье. Но после замечания самочувствия от сэра Фердинанда, когда я вдруг обратился к одному из солдат с просьбой, где применил вполне привычное для землян 21 века слово «извините», пришлось мысленно стучать себя по голове и срочно забывать о всяких понятиях демократичного общения с простолюдинами. За толерантность и политкорректность в здешних краях скорее повесят или отрубят голову, но точно не станут рукоплескать в восторге. В качестве примера я выбрал лорда Вардиса, припомнил его строгое отчужденное поведение с неоспоримой уверенностью повелевать другими. Без ужимок, смущений, колебаний. Он с самого рождения был твердо уверен в своем праве на власть и никогда не сомневался в нем. Я решил вести себя так же, постаравшись проникнуться настроением и сутью благородного человека. Учтиво, но не переступая определенной дистанции. Немного отчужденной, вместе с тем с легкими нотками превосходства. Оторвавшись от книги, мой взгляд переместился с выцветших старых страниц вдаль. После земель великих домов мы проехали горные кряжи. После выехали на равнины. Здесь дороги становились более оживленными, а значит, постоялые дворы теперь будут попадаться минимум через каждый дневной переход. Что в целом радовало, ночевать, завернувшись в плащ, мне уже порядком надоело. Несколько приземистых строений расположились на развилке трех дорог, северной, откуда ехали мы, западной и южной. Чуть в стране виднелась небольшая деревенька, дворов на 30. Кромка леса стояла в 5-6 километрах от нее, и отсюда казалась сплошной темно-зеленой стеной. Хорошо, сэр Фердинанд, думаю, это неплохая идея. Пусть один из солдат поскачет вперед и закажет нам комнаты и горячий ужин. Кивнув, рыцарь махнул одному из латников рукой, приказывая выдвинуться вперед. Последив за ним немного я вновь обратился к магическому учебнику. Раздел Методика взаимодействия с чужеродными артефактами любому непосвященному показался бы сухим, излишне детализированным и весьма запутанным отчетом с обильным применением малопонятных терминов, к тому же иногда переходящим на давно вымерший язык. Ни один нормальный обыватель ни за что не продрался бы дальше 10 страниц в конце концов с большим облегчением забросив дурацкую книжку куда подальше. А я читал практически взахлеб, периодически обращаясь к приложению в конце для определения незнакомого слова, кое здесь встречалось немало. Благодаря чарам познания, мои успехи в освоении Ансаларского, как и общие представления об используемых старыми чародеями магических обозначений, позволяли вполне сносно понимать представленный текст. Долго и сложно пересказывать труд давно умершего имперского чародея. Простому человеку он был бы скучен и малопонятен. Но посвященный в магические тайны легко бы определил, что автор отлично знал свое дело и весьма толково описывал способы взлома чужих плетений с различными вариантами конечного исхода. То есть, например, можно не просто отключить защиту зачарованных доспехов, а обратить на ложное заклятие против владельца. Изменить узор здесь, подправить завитушку там, влить немного энергии сюда и раз... Груда железа превращалась в прах, сжигая вместе с собой своего владельца. Очень эффективное и полезное знание. Или, скажем, человек применяет магический накопитель. Пара вмешательств и воздействие изменяется с плюса на минус. Вместо того, чтобы отдавать, волшебный предмет начинает забирать живительную силу, иссушая неосторожного растяпу. Правда, в качестве образца в большинстве случаев приводились случаи из магии бездны вследствие времени написания учебника но в более поздних приписках имелись случаи, связанные со стихийной волшбой. Впрочем, это на самом деле не так уж и важно, потому что главное заключалось не в точно представленных схемах, а в умении понимать совершенно незнакомые заклинания для последующего воздействия на них. Древние чародеи не были любителями практики тупого заучивания, предпочитая развивать в учениках творческое начало. Не просто знать и уметь, а понимать и осознавать. Вот что ценили в древней имперской школе искусства. Зачитавшись, я не заметил, как мы подъехали к таверне. Во дворе уже ждал отправленный вперед солдат с сообщением, что все готово, и нас ждет накрытый стол и лучшие комнаты наверху. Кивком поблагодарив за службу, я легко спрыгнул с проглота, потрепал гнедого жеребца по холке. Сегодня норовистый конь дергался не так часто, что позволило мне на пару с хорошей безветренной солнечной погодой почти весь день спокойно заниматься чтением. Схрапнув, проглот покосился на меня левым глазом, Переступил пару раз и, не дожидаясь конюха, без подсказок направился в конюшню, видневшись на другом конце большого двора. Умное животное. Обстановка внутри придорожной гостиницы оказалась вполне ожидаемой. Общий зал, стойка, добротные деревянные столы и длинные лавки. Горящий камин, несколько сидений, напоминающих кресла. Не совсем тех, к каким привык я, но и необычные стулья. Пройдя вперед, я оставил сэра Фердинанда разбираться с выскочившим навстречу невысоким пухлым хозяином таверны. Целиком зажаренные поросята, овощи, дымящиеся колбаски, еще какие-то ароматные блюда, куски свежего хлеба и кувшины с селем и вином заполонили два стола до предела. Один для нас благородным рыцарем, другой для солдата наемника. Тоже важный момент в местном обществе. Что поделать, классовое разделение во всей красе. Моя комната тоже, скорее всего, окажется лучше и больше всех. Лиман заберет ту, что похуже, а щитоносством с Бернардом достанутся оставшиеся. Справедливости ради стоит отметить, что еда у нас почти не различалась, за исключением вина. На нашем столе он стояло намного дороже. «Неплохо», — сказал я с одобрением, глядя на яство. «Жрать вяленое мясо с очерствевшими лепешками уже порядком надоело». По солдатской привычке, с учетом репутации аскета в походах прежнего Готфрида, ничего большего отряд с собой не взял. Естественно, у меня, как у бывшего горожанина современного мегаполиса, такое питание не вызывало восторгов. И это еще, мягко говоря, сытно, да, причем весьма, но в то же время удивительно пресно, невкусно и слишком однообразно. Так что наличие свежей пищи было встречено на ура. «Я обо всем договорился, ваша милость, оплатил до завтра». Лошадей почистят, покормят. «Пусть мои вещи перенесут в номер, там редкие книги, их нельзя оставлять в конюшне», — прервал я доклад. «Конечно, милорд. Я уже приказал Джерарду это сделать, как и покараулить коридор, проследив за тем, чтобы внутренние лезли посторонние. На ночь тоже оставишь дежурство?» «Да, милорд, думаю, так будет лучше всего, на всякий случай». «Хорошо, делай как нужно». Озвученная версия с моим выздоровлением и потерей памяти позволяла мне вести себя вполне вольготно приложив большую часть решений, как и их обоснованность, на сопровождающего. Хотя, думаю, любой аристократ поступал схожим образом. Зачем тратить время, если под рукой есть доверенные люди? Слушаюсь, милорд. Моя ладонь прошлась над многочисленными тарелками, скороговоркой прозвучало заклинание на поиск яда, убеждаясь в безопасности еды. Не хотелось повторить судьбу настоящего Готфрида отравленного где-то в Ландрии. Вардис заставил выучить чары на обнаружение вредных веществ одним из первых, справедливо опасаясь за жизнь на новоявленного протеже. Можно приступать. Сэр Фердинанд спокойно воспринял магические манипуляции, дождавшись окончания проверки. Мы уселись за стол ближе к камину. По соседству неподалеку расположились Бернард и солдаты. Проголодавшиеся здоровые мужчины с живостью принялись опустошать блюда, щедро запивая их элем и вином. Я тоже не отставал, с удовольствием принимая за здоровенный кусок жареного мяса, всего полчаса назад приготовленного на открытом огне. «Могу я спросить, ваша милость?» — задал вопрос Фердинанд после появления первых пустых тарелок. «Конечно», — ответил я, внутренне напрягаясь. «До этого момента рыцарь ни разу не лез ко мне с какими-либо расспросами, ни в дороге, ни на стоянках, ни на наших с ним тренировках. Вы потеряли память и разучились драться на мечах, но магия у вас осталась. «Верно», — подтвердил я, потом поторопил воина. «И что?» Чуть помявший, широкоплечий рыцарь неуверенно произнес. «А «Вы не можете каким-то способом вернуть себе и память, и умение обращаться с оружием при помощи магии? Ну там, произнести заклинание или еще как?» Я покачал головой. «Нет, так это не работает. А почему это вас так волнует?» Лорд Вардис предупредил о возможных неприятностях в дороге и хотелось бы заранее знать, на что можно рассчитывать. Мысльно усмехнувшись, я успокоил бывалого вояку. «С мечом от меня действительно мало толку, по крайней мере пока, но зато магией я ударить смогу ничуть не хуже честной стали, вполне вероятно, сразив намного больше врагов, чем обычным клинком». «У вас тхасар», — напомнил сэр Лиман, — «далеко не обычный и не рядовой меч». «Ну да», — легко согласился я. «Есть такое дело, клинок и впрямь непростой, но от этого уровень владения не повышается, знаете ли». Что обычная сталь, что ансаларская. Без должных навыков это всего лишь железные палки. Причем очень тяжелые железные палки. Дай какому-нибудь крестьянину меч и прикажи сражаться. Много будет толку. Вы не крестьянин. Подумав, что я шучу, заулыбался рыцарь. Это так, но я не об этом. Впрочем, неважно, я тебя понял. В случае надобности я поддержу вас боевыми заклятиями. Можешь не беспокоиться, бесполезным грузом не буду. Милорд, запротестовал Фердинанд. Я вовсе не имел в виду, Махнув рукой, показывая жестом не принимать всерьез мои слова, я снова вернулся к трапезе. Ты раньше путешествовал на юг. Спустя какое-то время теперь уже от меня последовал вопрос. Решив обратиться на «ты», я припомнил правила этикета в благородном обществе. Хозяин замка Горлас успел дать несколько уроков в этой сфере, чтобы я не выглядел уж совсем полной деревенщиной. Кто стоял выше, мог вести себя более свободно по отношению к тому, кто находился ниже по положению до определенных рамок, разумеется. Тем более, если тот являлся его прямым вассалом. А вот в обратную сторону уже считал с прямой грубостью и даже оскорблением. Что любопытно, лорд Вардис, рассказывая о всяких тонкостях светского общения, сразу же предупредил, что он лишь знает ансаларские порядки, как дела обстоят при дворах других королевств, неизвестно. Он посещал иные страны лишь в молодости, сейчас уже позабыв об их нравах. Но в целом... Учитывая общие корни происхождения бывшей провинции Павшей Империи, кардинальных различий не ожидалось. «Нет, милорд, это мое первое путешествие на юг». «Ты раньше не покидал пределов Тандарийской низины?» – спросил я. «Покидал. Я несколько раз бывал в пустошах, сопровождая его милость в изыскательных поездках. Три раза ездил на восточное побережье, посещал Ландрию, Сарну, и стар Золотую Гавань, но южные земли никогда. Из наших земель мало кто отправляется в этом направлении». Я внимательно посмотрел на этого уже не молодого, но явно опытного воина, прикидывая про себя, не покажется ли ему мой следующий вопрос неуместным. Не хотелось вернуть клятву вассал и остаться где-нибудь навсегда, все же решился спросить я. Сэр Фердинанд не вскинулся возмущенным гордецом, вполне рассудительно заметив. — А где? И зачем? Дома хорошо. Не скрываю, мне пришлось по душе это задание сопровождать вас в анклав. Какое-никакое разнообразие. Но если бы милорд выбрал кого-то еще, я не стал бы сильно расстраиваться. Я с пониманием кивнул и поднял бокал, солютуя верности рыцаря. Обед, а точнее, судя по неторопливо наступающему вечеру, ужин продолжился. Наслаждаясь свежеприготовленной едой, я размышлял о ближайших планах. Все-таки следовало еще раз попробовать сотворить сигнальную сеть, прибавив к мерам безопасности не только живого часового, но и магическую составляющую. Предыдущие попытки сотворить подходящие заклинания пока что заканчивались не слишком удачно. Сложность подобных чар заключалась в удержании формы плетения вне разума. Если в обычных случаях при колдовстве после активации знак сразу же исчезал, выполнив предназначение, то в охранном заклятии требовалось удержать его неопределенно долгое время, наложив на какой-то предмет. Вроде зачарования вещей, но с иными функциями. Материализовать рисунок чар у меня выходило в принципе легко. Проблемы наступали при наполнении его энергией. Никак точно не удавалось рассчитать объем, необходимый для достаточно долгой работы. Заклятие рассыпалось буквально через час. А при закачке слишком большого количества силы форма плетения попросту распадалась. Оставался только вариант с постоянной подпиткой напрямую через эфирный канал. Но тут тоже начинались проблемы. Ансаларские лорды использовали магию не так, как другие волшебники. Они не брали свою энергию из себя или этого мира. Бездна являлась их неиссякаемым источником кладовства. И главной трудностью при таком способе являлось не собственное истощение, а усталость от постоянного, тщательного контроля поступающей силы. Чуть зазеваешься, тебя легко выжат изнутри от переизбытка. Соответственно, находясь, скажем, во сне, подобный трюк провернуть очень затруднительно. Не скажу, что невозможно. Опытные чародеи проделали не такие фокусы в виде «десятый сон», Одновременно с этим на каком-то уровне сознания они могли оперировать используемой силой. Мне, понятное дело, до этих высот управления разумом и невероятной концентрацией было еще очень и очень далеко. Но ведь зачем-то заклинание паутина внесли в учебники для неофитов. Значит, его должен уметь использовать любой начинающий, иначе зачем его туда пихать? Видимо, что-то я делаю не так, или что, скорее всего, неправильно понял инструкции к применению. Там хоть и всего один абзац, но написано несколько размыто, без четких пошаговых указаний. Неосознанно рука потянулась к кожаной сумке с магическим фолиантом. Стоило еще раз перечитать описание плетения. И тут со стороны улицы послышался неясный шум. Автоматически замерев, я посмотрел на Лимана. Тот недоуменно пожал плечами, развернулся к столу с подчиненными, сделав повелительный жест одному из солдат. Латник, правильно истолковав беззвучный приказ, начал цеплять ножны к поясу. Он успел сделать все пару шагов в сторону выхода, когда со двора послышались уже четко различимые крики. Теперь уже я решил пойти посмотреть, что там происходит. Вдруг некто решил напасть на таверну, а мы тут сидим, развесив уши. Спальт еще наш временный пристанище. И где тогда ночевать? Отдохнули, называется, ничего не скажешь. Решительно толкнув дверь, я вышел на крыльцо. Сходу оценив численность непонятно, откуда возникшие толпы в полтора десятка человек, не меньше. Новые постояльцы, что ли, приехали? Тогда кто кричал? Один из голосов явно походил на женский. Искомые объекты обнаружились чуть дальше у колодца, ближе к конюшне. Две девицы лет двадцати в недорогих платьях отчаянно пытались вырваться из рук пары мужичков неопределенного возраста, крайне непрезентабельного вида. Оглядев других зрителей, внешне почти неотличимых от жаждущих любви, я покосился на сэра Фердинанда, успевшего выйти за мной, теперь стоящего рядом. Рыцарь неторопливо натягивал кольчужные перчатки, хмуро поглядывая на нежданных гостей. Латники слегка запаздывали, скинутые перед обедом плащи, отставленные щиты и мечи требовали времени для экипировки. «Эй вы, морды свинячие!» Решив сразу пойти на конфликт, грубо крикнул я. Быстро отпустили девушку отошли в сторону. Занятые открывшимся представлением, где в порванных прорехах уже мелькали женские прелести, бандиты не сразу обратили внимание на мое обращение. Поэтому пришлось повторить, на этот раз используя одно из ругательств, услышанное от Бернарда. Это подействовало. Как по команде разномастно вооруженные индивиды с лицами интеллектуально отсталых начали разворачиваться в сторону крыльца, постояла у двора. Бросив взгляд на заходящее солнце, я прикинул, что до полной темноты еще не меньше часа. И времени разобраться с неожиданной проблемой хватало с избытком. Как-то не улыбалось делать это при свете факелов, а использовать магию для такой малости не хотелось. «Слышь, благородный, это не твое дело, валя обратно, не попадайся больше нам на глаза», — заорал один из разбойников. Чуть лучше одетый, повыше и поздравей большинства, он, похоже, являлся заводилой в шайке. «А еще лучше сначала отдай нам свое золото и все припасы». Я тут уже видел в конюшне ваших коней считаю, что мы с парнями будем смотреться на них намного лучше, чем вы. Крикун нагло ухмыльнулся, показывая щербатый рот. Он, кажется, думал, что со мной всего один телохранитель, максимум парочка, а все остальные слуги. И справиться с нами не должно составить труда, их ведь тут целых 16 человек. Жав губы в тонкую линию недовольства, я полушептом приказал сэру Фердинанду. Как только появятся солдаты, перекрывайте ворота. Ни одна мразь не должна уйти. Прикончим всех прямо тут. Слушаюсь, милорд, — с готовностью ответил Лиман. Конечно, можно было бы не обращать внимания на нападение и продолжить прерванный обед. Какое мне дело, да непонятно кого. Не помню, чтобы записывался в полицию или спасатели. Но тут важной деталью выступал статус лорда. Любой благородный человек не мог проигнорировать подобное. И причина была вовсе не в или сострадании, а скорее в наличии огромного гонора. Насилуют, убивают, грабят? По какому праву? И почему без моего разрешения? Кто такие? Кому служите? А почему меня в известность не поставили? И все в таком роде. И неважно, если врагов много, а дворянин один. Главное – показать свою значимость. Гордость и уверенность в собственном превосходстве подавляли любой возникающий страх. Это потом, в уже более поздние эпохи, благородные люди постепенно начнут вырождаться, превращаясь в обычных торгашей с длинной родословной. Но во времена Средневековья любой рыцарь был готов вызвать на бой любого противника, посмевшего усомниться в его доблести, и в Феллроне сейчас царили такие порядки. Поэтому вмешаться придется. Меня бы не поняли свои же люди, если бы я приказал просто вернуться в зал и продолжить ужин. «Хотите мое золото?» – спросил я с ледяной улыбкой. Можете попробовать взять. Его у меня много. Повезет? Сказочно разбогатеете. Одобрительно заворчав, толпа качнулась в нашу с сэром Фердинандом сторону. А вот главарь, наоборот, остался на месте. Что-то ему не понравилось в моем спокойном предложении. Не раз спасавшая жизнь чуйка настоятельно советовал не приближаться к сопляку в темных одеждах. В этом мгновении за двери гостиницы выскочили латники в одинаковых фиолетовых плащах со щитами на перевес, Повинуясь командиру, они слажно выстроились в ряд, переградив единственный выход со двора. И от неожиданного появления новых действующих лиц, да еще таких, хозяева большой дороги замерли на месте, неуверенно оглядываясь по сторонам. Весь пыл скорой расправы дальнейшего обогащения куда-то моментально испарился. Не спускаясь со ступенек, я поднял правую руку ладонью вверх и четко произнес «Рхран, лард, кран, дал, Интинрал, вентлара». Мои действия еще больше ввели в замешательство банду. Один за другим они отступали назад, не сводя взгляды с замершей фигуры молодого аристократа. В секунду ничего не происходило. Потом появилось небольшое искажение воздуха, быстро разрастающееся в размерах. Три удара сердца, и появился небольшой смерч, насыщенно лилового цвета, ростом с меня, но чуть тоньше в обхвате. Повисев на месте... Магическое завихрение яростно бросилось вперед, затягивая в себя беспомощные человеческие тела. Раздались крики ужаса, толпа разбойников бросилась в рассыпную. Одна часть сломанулась к воротам, где латники встретили их на мечи, другие попятились в сторону конюшни. Но добежать до спасительных строений никто не успел. Чем-то напоминая мясорубку, смерч всасывал в себя противников, выплевывая наружу разделанные куски мяса. Так продолжалось минуту, пока наконец закачанная в форму заклинания энергии не закончилась. Оглядев место побоища, я с отвращением поморщился. Запах крови, сырого мяса и требухи остро проникал в нос. Проклятие. Я рассчитывал, что все выйдет несколько лучше и уж точно гораздо чище. Позади раздался странный схлипывающий звук. Развернувшись, я увидел хозяина таверны. Мужчина выше среднего возраста стоял с побледневшим лицом, глядя с огромным страхом на покрытые ошмётками землю заборы и стены построек. «Эй, ты!» — спросил я его. «Почему ты не сказал, что твоя халупа не место для добропорядочных путников, а бандитский притон для всяких отморозков? Я за что плачу? За спокойный отдых или за то, чтобы прерывать свой ужин разбираться с каким-то отребьем? Кто эти ублюдки и почему не заявились сюда?» «Я, я, я...» Заикаясь, начал отвечать трактирщик, не в силах прийти в себя от увиденной картины. Признаю, зрелище и впрямь не аппетитное. Если полтора десятка человек провести через крупную дробилку, а затем получившуюся массу разбросать вокруг, то можно примерно представить, что сейчас видел владелец постояло у двора. Я и сам держался из последних сил, не показывая, что мне тоже дурно от кровавых ужасов, но репутации и положения требовали не обращать внимания, изображая хладнокровное спокойствие. «Что ты там мычишь? Говори!» — продолжал я, хотя самому хотелось зайти за какой-нибудь угол и вдоволь поблевать. Но опять же нельзя. Надо и дальше вести себя в соответствии со статусом лорда, кого не волнуют такие мелочи, как несколько измельченных трупов. А заклинание впрямь сработало не совсем так, как ожидалось. Судя по описанию, никаких ошметков не должно было быть и в помине. Попавшим в смерч следовало бесследно исчезать и не портить окружающий вид своими внутренностями. Похоже, что в знак оказалось мало вкачанной энергии, вот мощи не хватило на полную дезинтеграцию тел. В следующий раз буду внимательнее. Что поделать, я ведь еще только учусь, опыта по сути вообще никакого. «Это люди дикого барона, заезжают сюда изредка», сказал хозяин таверны, справившись с дурнотой. «Как их прогонишь? Их вон сколько все при оружии. Вот и приходилось терпеть». «Что еще за дикий барон?» с плохо скрываемым раздражением поинтересовался я. Мне не понравилось, что я допустил ошибку при построении заклятия. Что если в другой раз последствия окажутся куда более серьезными или вообще заденет кого-то из своих, а то и вовсе обратится против своего создателя? Пришло понимание, что магия совсем не игрушка и невероятно опасна не только для других, но, возможно, и для меня самого. Следовало соблюдать чрезвычайную осторожность при обращении с настолько могущественными силами. Иначе вторая жизнь закончится намного быстрее, чем хотелось бы. «Самозванные правители этих мест, другие называют эти земли диким краем, отсюда и прозвище, или, если желаете, титул», — вместо трактирщика ответил внезапно появившийся из-за угла гостиницы Бернард. «Один пытался сбежать через забор, я его успокоил, труп там тоже оставил». Показав окровавленный кинжал, наемник задорно улыбнулся. Трактирщик, застанав шаркающей походкой, направился в том направлении, что-то едва слышно, бормоча себе под нос. Разбойник объявил себя бароном. Забавно, сказал я. Но разве эта территория не относится к королевству Ковар? Судя по картам, окрестные земли принадлежат им. Бернард отрицательно покачал головой. Формально да, но фактически здесь уже давно никто не правит. Всем плевать на эти пустыри. Мало людей, протяженные открытые границы. Зачем тратить ресурсы на то, что не будет приносить дохода? А на картах малюют старую принадлежность скорее по привычке, чем отображая истинное положение дел. Да и кому какое дело до этих карт? Легче спросить совета опытных путешественников, например, у караванщиков. Те всегда расскажут про безопасные дороги, а также про то, кто и какими землями сейчас владеет. Ловко очистив нож, наемник засунул его за пояс в небольшие кожаные ножны. Кстати, в некоторых королевствах и дальше на восток многие дворяне до сих пор любят повоевать друг с другом, отбирая и захватывая замки, не оглядываясь на власть у Зерена. Ладно, я махнул рукой. Иди к девушкам, выясни, кто не такие, откуда взялись. Пусть о них позаботятся. Думаю, от мертвых разбойников должно что-то остаться, в том числе и деньги. Часть отдаем на дорогу. Конечно, ваша милость. Больше не интересуясь бардаком, устроенным мною же, я вернулся в зал за стол, где с превеликим удовольствием отпил из бокала вина. Проклятая скотобони никак не хотела выходить из головы. Спору нет, применение подобного заклятия легко окажет ошеломляющее воздействие, особенно в большой толпе. Но смотреть на нелицеприятное зрелище после не слишком хотелось. «Значит, их было все семеро? Как же они тогда с вами справились? Или ты мне наврал?» Дикий барон с отвращением посмотрел на гонца, принесшего плохую весть. Единственный выживший из шайки он сумел добраться до старого поместья, где находилось главное убежище самопровозглашенного правителя местных краев. «Нет, барон, говорю правду, сам все видел. Мне повезло, удалось спрятаться под сеном на чердаке конюшни. Мах как ударил, только брызги кровищи во все стороны. Постоял и двор до сих пор в красных пятнах, хотя и старались очистить. «А тебя, значит, так и не нашли?» «Нет, барон», — повторил разбойник, преданно глядя на предводителя. «На следующий день тихонько выбрался и прямо сразу к вам, чтобы вы обо всем могли узнать и, значит, принять меры, догнать и это, покарать наглецов?» «Покарать, значит», — главарь недобро прищурил левый глаз. «Бестолочь». Если этот заезжий стихиник так легко разобрался с 15 вооруженными бойцами, то что ему помешает это сделать с пятью или шестью десятками, а? Ты об этом не подумал, прежде чем предлагать начинать погоню? Смерть моей хочешь? И остальных братьев?» Уже не сдерживаясь, барон сильно ударил стоящую перед собой человека. Тот рухнул на землю. «Подожди», — на плечо главаря опустилась изящная женская рука. «С чего ты решил, что это кто-то из клановцев?» «А кто еще?» Удивленно спросил барон. Через пять дней пути на север располагается Тендарийская низина, владение семи великих домов. — Ансаларский лорд-колдун? И ещё хуже. Эти чернокнижники — полные психи, убивают людей на своих мерзких ритуалах, пьют кровь. Едят человеческое мясо. Глава разбойников хмуро покосилась на нее. Ему отчетливо послышались язвительные нотки в женском голосе. Любого другого дикий барон уже давно бы распластал на две части одним ударом своего огромного топора. Но эта наглая девка была слишком важна, чтобы убивать ее из-за простой грубости. Черноволосая красотка появилась в здешних краях года два назад и почти сразу заявилась тогда еще обычному предводителю мелкой шайки, коих в округе водилось немало. Она предложила помощь, а взамен потребовала тройную долю добычи. Поначалу это вызвало смех, и кое-кто из старой банды попытался опрокинуть забредшую на девицу, задрать ей подол разведя стройные ножки в сторону, хорошенько потешить разыгравшуюся плоть. Но у парней ничего не получилось. И именно тогда стало ясно, что незнакомка обладает магическим даром. Пять обожженных трупов наглядно продемонстрировали, что с этой куколкой лучше всего не связываться. Оценив открывающиеся перспективы, Тогда еще просто Эрвин Топор согласился на условия и взял магичку в свою шайку. С тех пор прошло много времени, взаимовыгодное сотрудничество приносило одному все больше власти, а другой – большие денежные средства. Но, видя все боги великого пантеона, как же часто барону хотелось прибить острую на язык девку. Тем более, что уложить упрямицу в постель тоже так и не вышло. Смеялась в лицо, заявляла, что он не в ее вкусе. Хочешь сказать, что это неправда? А как же тогда пустоши и проклятый лес альвов? Это натворили колдуны, все об этом знают. Селена непринужденно пожала плечами. Я это не отрицаю. Адепты сил бездны – очень опасные существа, но делать из них монстров по типу демонов – явная глупость. Они просто чародеи другой школы магического искусства. Вот и все. Даже если так, все равно в погоню отправляться опасно. Кто знает, какие еще сюрпризы есть у этого колдуна? Или ты рассчитываешь справиться с ним? Барон с искренним любопытством посмотрел на помощницу и одну из главных ударных сил банды. «Я не собираюсь с ним драться», — терпеливо сказала волшебница. «Если это действительно кто-то из великих домов, то мы можем воспользоваться этим». Главарь задумался, пытаясь понять, куда клонит девушка. Вскоре его осенило. «Старые развалины! Там же древние чары! А кто, как не ансоларцы, должны разбираться в магии своих предков?» «Да, попробовать, несомненно, стоит». Я так и не смогла понять принципы построения защиты. Слишком не похоже на все, виденное ранее. Дикий барон в восторге ударил по колену. Он давно уже хотел проникнуть в подвал одного древнего замка, оставшегося с имперских времен. Наверху, кроме груды камней и нескольких полуразвалившихся стен, ничего не осталось. А вот широкая железная дверь, ведущая куда-то под землю, все еще продолжала стоять на месте. Никак не реагируя на удар удар кувалды, или даже с мастеренным из бревна тараном. Наложенные в незапамятные времена заклинания продолжали стойко защищать секреты прежних хозяев. «Постой», — внезапно сказал рыцарь с большой дороги. Но ну, с чего ты взяла, что лорд-колдун согласится? Я как-то видел одного аристократа из древней знати в Серебряном городе, так он и на других благородных, всех, кто не его рода, смотрел, как на насекомых. Эти ансаларцы по высокомерию надменности легко могут поспорить с самими перворожденными. И лично я сомневаюсь, что Альвы выйдут оттуда победителями. Кто сказал, что он вообще с нами будет разговаривать? Вдарит какой-нибудь смертоносной штукой издалека и поедет дальше по своим делам?» Магесса одобрительно растянула губы в улыбке. Ей понравилась рассудительность барона. Иногда он страдал от излишней поспешности, не обращая внимания на возможные риски. «Это так. Поэтому, чтобы не допустить нападения, поедем только мы с тобой и пятью охранниками. Больше никого брать не будем». Увидев нашу малочисленность, вряд ли колдун станет сразу же нападать. «Но это еще не значит, что удастся заручиться его согласием», — продолжал упорствовать главарь. «Зачем ему помогать каким-то разбойникам? За долю от добычи? Так эти лорды купаются в золоте, ему наши мелочи ни к чему». Селена с неудовольствием нахмурила брови. Ее уверенность в разумности союзника опять значительно понизилась. «Конечно же, чародея не заинтересует обычное золото, Но кто сказал, что в развальных будет только оно? Старые артефакты, магические предметы, зачарованные вещи. Там много чего может оказаться. За проведенное здесь время я успела кое-что разузнать о руинах. Замок раньше принадлежал одной из опор трона. Знаешь, что это такое?» Барон отрицательно покачал головой. «Так называли самые приближенные к императору аристократические рода. Можно поспорить на что угодно, что внутри массы всего, что обязательно заинтересует колдуна». Видя, что разбойник все еще колеблется, Селена вкрадчиво добавила. А еще эти семьи считались самыми влиятельными и, конечно же, обладали невероятными богатствами. Глаза, говоря предвкушающе блеснули при упоминании размеров возможной добычи. Хорошо, тогда решено: выезжаем немедленно!